Глава 24. Империя Оствер. Провинция Ахвар. 4 мая 1407 года. Перед самым рассветом я услышал голос Иллира Анха. «Ты просил вылечить твоего двойника на земле, и я обещал помочь. Смотри». В этот момент я захотел проснуться, но только еще глубже провалился в сон, и перед мысленным взором появилось видение. Скудно освещенная тусклой лампочкой комната, где обитал Алексей Киреев, на диване мое земное отражение в непотребном виде. Руки раскинуты, одежда покрыта грязными пятнами, по подбородку течет слюна. Он был пьян или находился под воздействием наркотиков, сомнений не было. Судя по всему, с тех пор, как я его навещал, в жизни Лехи ничего не изменилось. Страдая от болей, он любыми путями старался их заглушить и опускался все ниже. Родня от него отказалась, а боевые товарищи и верные друзья постарались отгородиться. Так бывает, никому не нужны чужие проблемы, и трудно помогать человеку, который сам стремится поскорее рухнуть в пропасть». Отсюда закономерный итог. Передо мной одинокий, никому не нужный человек. Еще немного, и он начнет побираться, а потом сгниет в какой-нибудь канаве, и его зароют на окраине городского кладбища. Хотя теперь все может сложиться иначе. У него появится еще один шанс, и если в нем еще осталось что-то от прежнего Алексея Киреева, он не профукает свою жизнь». «По крайней мере, не должен, ведь такая возможность начать все с чистого листа редко кому дается». Однако это уже другой разговор, а меня заинтересовало, где же Эллир? В комнате никого, кроме спящего хозяина, не было. Впрочем, ожидание было недолгим, в помещении возник призрак человека, и я все понял». Учитель решил, что нечего ему самому делать на земле и отправил вместо себя наполненного магией призрака. Это правильно, хотя дело не быстрое. Полубог мог переместиться в иной мир за час-другой, а призрак движется медленнее. «Но это неважно Главное, что Элир выполнит свое обещание, а с моей души спадет тяжкий груз, и я перестану тратить драгоценное время на размышления о судьбе землянина. А то нехорошо получается. Мы были единым целым, а теперь у меня, несмотря на превеликое множество забот и проблем, все замечательно, а он умирает». «Несправедливо это. Так не должно быть». И если появилась возможность что-то поправить, ею необходимо воспользоваться. Призрак приблизился к землянину, навис над ним и исторк из себя мощнейшее заклинание. Оно выглядело как облако желтого цвета, которое окутало тело Лехи, и я узнал новый расцвет. Это хорошее заклинание. Оно должно не только залечить все раны землянина, но и регенерировать поврежденные органы. Элир знал, что применять, и не ошибся. а закричал от нестерпимой боли проснувшийся Леха, когда магия стала проникать в него. «Я бы на его месте тоже кричал. Без подготовки и защитных браслетов регенерация может причинять сильную боль. Но, к счастью для моего двойника, он вскоре потерял сознание, а заклятие продолжало работать, и все прошло штатно». Спустя несколько минут пациент выздоровел, и призрак рассеялся. Норма. Теперь землянин проспит несколько часов, а когда проснется, обнаружит, что свершилось самое настоящее чудо. Интересно, что он об этом подумает и с чем свяжет свое полное выздоровление. Надо будет при случае узнать и посмотреть на него. Лишь бы только в церковь не побежал. Господа славить, который здесь вообще ни при чем. Вроде бы мелочь, но Элир может обидеться. Не любит существа дольнего мира, когда сила благодарственной молитвы, за содеянное ими, уходит кому-то другому. Это доказанный ведущими имперскими теологами факт. «Благодарю, учитель!» — послал я Элиру мысленный зов. «Сочтемся, ученик!» В его ответе мне послышалась легкая усмешка, и я вернулся в состояние обычного сна. Подъем был ранним, и на это имелось две причины. Первая, основная, битва с противником, перед которой произойдет обязательный военный совет. Остатки республиканских полков и наемных отрядов оттянулись к предгорьям Агнея. Через 20 километров горная крепость Панрох-Адан, мощная твердыня, которая была потеряна остверами 4 месяца назад. Сейчас она спешно укреплялась, поскольку при штурме васлайцы порушили стены, и демон Барах Шиин, сменивший на посту главнокомандующего павшего Лаиш Шкарау, приказал своим войскам занять оборону и приготовиться к решительному сражению. Демон хотел выиграть хотя бы пару дней, и битва намечалась классическая. Противник занял удобное для обороны место окруженное болотами холмы вдоль восточного тракта, и готовился пустить нам кровь. Великий герцог Канем собирался наступать. Он в центре, его сын слева, а моя бригада на правом фланге. У барахшина больше девяти тысяч воинов и несколько десятков магов, плюс он сам. А с ним Юма и еще один драконит — Даирше Ширманн. С нашей стороны 20 тысяч бойцов и 80 чародеев, а также оборотни, и мы с ламией. Численный перевес на нашей стороне, и противник будет разбит, я в этом уверен. Тем более, что Юма еще вечером сдал расположение республиканских полков и местонахождение Барахшиина. Но об этом известно только мне и Атире. А вторая причина — появление моего младшего брата, Трори Ройха. После захвата детей маркиза Курона и нападения на маркизу, которая потеряла свои сбережения, Трори вернулся в базовый лагерь поискового отряда и психанул. Он заявил, что я не мог отдать такого приказа и обвинил Богуча, Сховика и Керна в предательстве, а затем хотел наброситься на своего командира. Мне об этом доложили, и я приказал отправить брата на восток. Проблему следовало решать сразу, не откладывая в долгий ящик и не доверяя магической связи. Поэтому тайные стражники привезли братца в расположение бригады. Произошло это перед самым рассветом, как сообщила Ламия, и я велел позвать Трори в мой шатер. Немедленно. Брат, шестнадцатилетний русоволосый юноша, появился через несколько минут. Пропыленный дальней дорогой, настороженный и немного угрюмый крепыш. Он всегда такой, в этом его отличие от нас с Айнуром, и все чувства Трори у него на лице. «Рад тебя видеть, брат!» Обтираясь влажным полотенцем, я указал ему на стул. «Присаживайся!» «Здравствуй, Урхвард!» — присел Трори. «Рассказывай, что с тобой, и почему ты хотел драться с Богучем. А ты знаешь, что он сховик и Керн провернули?» «Ты о похищении детей Курона?» «Да». Трори, который до последнего надеялся, что доверенные люди вводят меня за нос, поник головой. «Как же так? Его брат, кристально честный человек, герой империи и образцовый дворянин, отдал приказ на подлое дело». Не может этого быть. Но, как оказалось, он был неправ, и сейчас в его душе бушевала буря. Откинув полотенце, я присел напротив брата и сказал. «Посмотри мне в глаза». Он поднял голову и спросил. «Зачем ты отдал этот приказ, брат?» «Я тебе объясню, Трори. Но сначала вспомни тот день, когда я вытащил тебя, Айнура и сестер из замка Григов». «Ты помнишь, что я вам тогда говорил?» «Помню», — кивнул Трори. «Повтори. Ты сказал, что нельзя никому до конца доверять, только близким людям, родственникам. И еще ты говорил, что Ройха всегда должны быть заодно. Сначала мы, Ройха, и только потом чьи-то вассалы, друзья, компаньоны и товарищи. Потом ты много раз повторял это, и я ничего не забыл». отлично А теперь снова прокрути мои слова у себя в голове и поверь, что я делаю все, дабы укрепить нашу семью и защитить своих близких. Мне это известно, однако при здесь дети? Ведь ты, по сути, поступаешь подобно Григу, который держал нас в замке. Сначала прикончил маркиза Курона, а теперь до его детей добрался». Не надо сравнивать меня с Григом. Он убил наших родителей ради собственной выгоды и нарушил древние клятвы. А я только защищаюсь. Запомни это. Хорошая защита — воровать и брать в заложники детей. Да, в заложники. И я в этом ничуть не раскаиваюсь. Потому что оказался перед выбором. «Можно оставить Маркизу в покое и ждать, когда она снова подошлет ко мне наемных дуэлянтов или убийц, которые начнут охоту на членов нашей семьи. А можно поступить иначе, нанести превентивный удар и обезвредить враждебный нам клан. При этом, заметь, никто не пострадал, ведь Богуч и Сховек никого не убили». «Нет», — Трори помотал головой, — «обошлись без жертв». Сначала налет на карету, в которой ехала Маркиза и ее дети. А потом шантаж и отъем денег, которые мать изъяла из банка для выкупа сыновей. Все прошло чисто. Вот, видишь, а ведь мы могли просто всех убить и концы в воду. Разве не так? Так. А теперь представь, что бы произошло, если бы наемники Маркизы напали на наших сестер. Тори представил, и картинка у него в голове, наверное, вышла чересчур реалистичная. Лицо его потемнело, и брат по привычке схватился за кинжал, а я продолжал на него давить. «А если бы пострадал малыш Квентин или Каис? Как бы ты тогда поступил и кого бы проклинал?» «Я не знаю», — растерялся брат. «Значит, ты не знаешь, а берешься осуждать меня и людей, которые выполняют мои приказы». «Это неправильно, Трори. И потому я вызвал тебя сюда, чтобы лично пообщаться. Побудешь рядом, посмотришь, какие решения приходится принимать каждый день, и как люди идут на смерть. А потом снова поговорим на тему благородства. Договорились?» «Да». Он вскочил и вытянулся по стойке смирно. Готов выполнить любой боевой приказ. Пока приказ один. Находись при штабе и наблюдай. Думай и делай выводы. Учись и снова, раз за разом, вспоминай мои слова. Словно молитву повторяй их каждый день. И не смей во мне сомневаться. Мы с тобой, Ройха. Для нас нет ничего важнее семьи. И всякий, кто попробует нам угрожать, ответит за это. Ясно? «Вполне». «Свободен, Корнет». «Но...» «Тебе непонятен приказ?» — повысил я голос. «Никак нет. Все ясно. Находиться при штабе, наблюдать, делать выводы и учиться». «Кругом!» Брат выполнил четкий поворот через левое плечо. «Шагом марш!» Он покинул палатку, и я позвал Ламию, которая находилась рядом. «Атири, можешь не прятаться» тебе на военный совет пора скидывая невидимость сказала девушка уже иду я начал одеваться и пока застегивал мундир дал ей задание присматривай за трори а то поисковики его разбаловали наверняка учили драться и выживать, но совсем не занимались воспитанием это упущение из него до сих пор не выветрились рыцарские романы а пора бы уже все таки шестнадцать лет Надо браться за ум, а то закончит, как прошлая игра Фройха. Он тоже по чести жил и верил дворянскому слову, а в итоге и жизнь потерял и замок, и семью. А я такого не хочу. Ни себе, ни братьям, ни сестрам. А я здесь с какой стороны развела руками Ламия? Ты можешь заглянуть к нему в голову. Так что прошу тебя, Атири, покопайся у парня в мозгах. «Как ты можешь? Аккуратно, незаметно и без вреда для здоровья. У меня на Троре большие надежды, и не хотелось бы его потерять. Если ты просишь, я сделаю». «Хорошо». И, прицепив к портупее меч, я поспешил к выходу. Предложенный великим герцогом Каннимом план битвы особой оригинальностью не отличался. Центр под его командованием начинает наступление, упирается в оборонительные сооружения республиканцев и при поддержке магов проводит разведку боем. Противник будет отвлекаться на основные наши силы, и в это время фланги Остверской армии, продвигаясь по болотам, постараются взять врага в кольцо. Герцог Куэха Кавейр слева, граф Ройха справа. Топи закидываются фашинами и бревнами, а пехотинцы в первую очередь штрафники из бывших воинов Хаукаратины. И васлайские перебежчики идут на острие атаки и своими телами пробивают путь дворянским дружинам. После чего республиканцы окажутся в окружении и попытаются отступить. Однако в этот момент полки великого герцога, сделав рывок, занимают укрепление на холмах. И в погоню за республиканцами, которых нам с Гаем предстоит сдерживать, пускаются конные егеря. Координация через предоставленных мной магических связистов. Если получится, противника разобьем в одном сражении, демонов прикончим и захватим Фанрох Адан. В общем, ничего сложного. фераканем военный совет не затягивал, и вскоре я вернулся в расположение бригады Ройха. Войны были построены, на стилы бревна и фашины приготовили заранее. Направление удара известно. Карта, составленная оборотнями разведчиками, готова и как только поступил сигнал о начале наступления во бригады выстроились в колонны. честь идти в авангарде досталась бойцам грэма ювера и перешедшие на сторону имперцев республиканские гвардейцы постоянно оглядываясь на кемецких арбалетчиков и оборотней вошли в болото. шли ходка перебежчики спора расчищали тропы, гатели настилы и упрямо пробивались к цели. Со стороны тракта доносились звуки сражения, там шла схватка чародеев, а простые воины выполняли роль статистов и обеспечивали прикрытие. Нас же, бригаду Ройха, никто не беспокоил. Благодаря оборотням мы выбрали наилучший маршрут, и они доносили, что на противоположной стороне болот у противника лишь один отряд из ослабленных долгим отступлением пиратов. Это меня устраивало, не люблю напрасные жертвы. Пока противник не очухался, не обнаружил опасность с фланга и не подтянул резервы, я постоянно поторапливал своих воинов. «Быстрее! Не спать! Осталось немного! Помогайте товарищам!» Мой голос заставлял людей напрягаться. Что немаловажно, они видели своего командира в первых рядах, и боевой дух бойцов поднимался. «Значит, их ведут к победе, а не на убой!» «Граф не станет рисковать своей драгоценной жизнью понапрасну. Примерно так они размышляли, а я делал то, что должен и хотел. Побыстрее добраться до самых главных вражеских полководцев-драконидов. Чем скорее их прихлопнем, тем скорее возьмем горные твердыни и выйдем на старую имперскую границу. А потом я смогу вернуться на Данце и заняться решением собственных проблем, которых непомерно много». «Ведь пока я здесь, на Востоке, они сами по себе не исчезнут. И если прав Иллир Анха, богиня, которая не раз выручала меня, погибнет, проблем и забот станет еще больше». «Эх, ма, — подумал я, — пропади все пропадом. Бросить бы все, скрыться где-то в дебрях и затаиться. Как было бы хорошо! Но это невозможно». «Нельзя бросать дело всей жизни, отбитое у Григов родовое графство и политое кровью Остверов острова. Невозможно оставить Каис и ребенка. А есть еще братья, сестры и Атири, которые я прикипел. Хорошая девушка, верная, любит меня и готова ради своего паладина пойти на смерть. А я готов? Не знаю. Пока, наверное, нет». Словно почувствовав, что я думаю о ней, Ламия встала рядом и поймала мой взгляд. «Что-то не так, Урквард?» «Нет, все в порядке». Я посмотрел вперед и кивнул. «Смотри, мы почти выбрались из болот». Среди зеленой осоки прямо по ходу движения авангарда виднелись кроны дубов. Оставался всего один дрывок и мы его сделали». Усталые воины за три часа, форсировав топи, выходили на твердую землю, стряхивали комки грязи и строились в боевые порядки. Оборотни тем временем выдвинулись в сторону вражеского заградотряда. Переход через топи прошел отлично, и спустя полчаса, когда вернулись волки-разведчики, я отдал приказ о наступлении. Батальоны стронулись с места. От слаженного марша тысяч людей и сотен лошадей вздрогнула земля. Знаменосцы развернули боевые стяги. Стальные колонны покатились на врага, и вскоре мы столкнулись с заслоном пиратов, которые, как это ни странно, намеревались драться. Было их всего четыре сотни. Против моей бригады сила небольшая. Однако они перекрыли грунтовую дорогу, которая выходила к тракту, заняли оборону и послали вставку демонов-гонцов. «Глупцы!» — глядя на это, усмехнулся Альер. «Они не знают об оборотнях, которые перехватят посыльных». Я промолчал и только взмахнул клинком. Сигнал к атаке увидели, и на пиратов вдвинулись бывшие республиканские гвардейцы, а за ними, стараясь выскочить на простор, пошла степная кавалерия. Первыми бой начали пираты. Вражеские лучники дали нестройный залп, и в воздух взвелось около полусотни стрел. Наши воины прикрылись щитами, а затем ответили, и первый ряд вражеских наемников рухнул. Сотни арбалетных болтов и множество пущенных степняками стрел заставили противника расстроить боевые порядки и понять, что мы не какие-то новобранцы. И тут же последовало столкновение пехоты. Звук ударов слился в единый гулкий грохот. Щиты ударились в щиты. Мечи столкнулись с абордажными палашами и топорами. Крики множества людей стали диким ревом. Напор васлайских перебежчиков был настолько силен, что пираты не выдержали. Что бы ни говорили о республиканских гвардейцах, а воевать они умели. Войны Грэма Ювера, показав отменную выучку, расшвыряли строй врагов, пробили путь кавалеристам, торопая, и стали отжимать разрозненные группы пиратов к обочинам. Вот тут наемники уже не выдержали и побежали. Но поздно. Куда бежать? С одной стороны болото, с другой — лесные чищобы, где прятались оборотни. На дороге тяжелые пехоты и стрелки, а в тылу уже вьются степняки. Так что конец. Надо было сдаваться, и они попытались бросить оружие и поднять руки. Однако брать пленных никто не собирался». Нас поджимало время, и отвлекаться на охрану пиратов и сбор оружия мы не могли. «Руби! Убивай!» — кричал Грэм Ювер. «Стрелки! Залп!» — вторил ему Альера. Разгоряченные войны никого не щадили и устроили резню. Роты пехотинцев охватывали недобитых пиратов и рубили их без всякой жалости. Арбалетчики расстреливали всякого, кто пытался оказать сопротивление, а оборотни сбивали мореходов с ног и рвали горло тем, кто хотел укрыться в лесу. Это происходило очень быстро, и через четверть часа от пиратского отряда ничего не осталось. Дорогу усеяли трупы. Не давая воинам передышки, я запрыгнул на коня и огляделся. До тракта четыре с лишним километра. чародеи ламия, связист... Кемецы и брат Трори, подобно мне, пересели на лошадей. Оборотни готовы к выдвижению, а степники, торопая, уже продвинулись дальше по дороге. «Марш!» — снова взмахнул я клинком и послал коня вслед за степниками. Лошади пошли рысью, и мы выскочили на восточный тракт, точнее, что от него осталось. Вдали виднелись покрытые зеленью лесов предгорья Агнея. А с другой стороны находились занятые противником холмы. спешится Занять оборону!» Прокатился над трактом мой голос, и воины покинули седла. Кемецкие коноводы повели лошадей в тыл. Дружинники стали вытаскивать из леса стволы гнилых деревьев и сооружать баррикады. Чародеи школы Данцефар приготовили боевые амулеты. Оборотни рассредотачивались в кустарнике и лесном массиве. А степники Тарапая с несколькими чародеями помчались на восток, в сторону Фонрох Адана. Это моя собственная инициатива. Вдруг получится захватить крепость, пока враг расстроен и только укрепляется. Авантюра, конечно, и тем самым я ослаблял свои силы. Но рискнуть стоило, и если бы не демоны то я возглавил бы атаку на горную крепость лично. Противник заметил нас сразу, как только дозоры степняков выскочили на открытое пространство. Дракониды — существа не глупые, и поняли, что необходимо срочно отступать. План по обороне господствующих высот провалился, и следовало спасаться. При этом на рядовых воинов демонам было плевать, и оставив большую часть своего разношерстного войска на месте, вместе с магами и наемниками они пошли на прорыв. Понятно, наиболее ценные и верные кадры прихватили, а мясо бросили. Я приказал подвести связиста, и пока лучшие вражеские батальоны спускались с холмов, вызвал фераканима. «Ройха вызывает великого герцога». Ответ пришел сразу. «Канем на связи. Что у тебя, граф?» Обошел противника с тыла и перекрыл дорогу. На меня идут демоны, и с ними не меньше трех тысяч воинов, вместе со всеми чародеями. Принял решение выслать к Хфанро Хадану конный отряд. «Нужны подкрепления. Где Гай?» Отряд Гая завис в болотах. Только-только начинал выбираться из грязи и вступил в бой с заслоном. «Держись, Ройха! Не пропусти демонов! Сможешь?» «А куда деваться? Придется!» «Отлично! Мы постараемся сбить заслоны как можно скорее!» «Принял! Конец связи!» Оттолкнув связиста, я выругался, как давно уже не ругался, и рядом появились верные соратники Атири и Альера. «В чем дело?» — спросил Веран. «Гай опаздывает, а великий герцог еще не взломал рубежи противника. Вот в чем дело». Всегда так ухмыльнулся Альера. «Никогда не случалось в моей военной практике, чтобы план битвы не давал осечек. Не бывает идеала». «Согласен». Кинув взгляд на приближающихся врагов, я потянул из ножен меч. «К бою! Стоять крепко!» Кто побежит, тот умрет. Кто останется на месте, возможно, выживет. Наша пехота уже на подходе. Вторим моим словам из леса показались бойцы Грэма Ювера, а за ними на тракт вышли штрафники Остверы. Майор не подвел. Он гнал пехотинцев без отдыха и подоспел вовремя. И, что важно, он не растерялся, на ходу развернул передовые роты поперек тракта и занял баррикады сориентировался, и когда противник приблизился на дистанцию выстрела из арбалета, мы были готовы и встретили отступающих врагов со всем нашим радушием — магией, стрелами и дротиками. Но прежде чем они достигли боевых порядков противника, я почувствовал присутствие демонов. Словно гнилью повеяло, а это один из верных признаков их близости. «Атири, ты видишь демонов?» — окликнул я ламию. «Нет», — девушка обеспокоенно оглядывалась по сторонам. «Они неподалеку, но скрываются». Да, сомнений не было. Наемники неназываемого находились совсем рядом. Однако не показывались, и без долгих размышлений я попробовал представить, где они находятся, и метнул в опасную зону молот силы. Воздушный пресс упал слева, на обочину, где не было ничего опасного. Только это оказалось совсем не так. Моё заклятие столкнулось с невидимой преградой и рассеялось, а спустя краткий миг появились демоны. Два драконида, а за ними, словно хвостик, барана головы юма. — Берегись! — воскликнула Ламия. — Поздно. Демоны атаковали меня магией, и я бросил им навстречу иглы света из Кмита. Сделал это по наитию, не задумываясь, как учил Иллир анха. Всё пространство вокруг затопило нежно-голубое сияние, и это меня спасло. Заклятие ослабило вражеское чародейство и отклонило опасность с курса, так что мне в очередной раз повезло. И вместо того, чтобы уничтожить меня, заклятия монстров упали рядом. Ледяная молния, луч Галатеи и облако удушающего газа. Три демона, три боевых заклятия. Молния угодила в бойцов Ювера, разбила баррикаду и разметала строй. Лазерный луч убил мага и нескольких коммерцев». А газ удушил полсотни штрафников. Один осколок ледышки ударил по моему шлему, и я, покачнувшись, стал сползать на зим. Что происходило дальше, помню смутно. Меня подхватили, понесли в лес, и я оказался в окружении оборотней. Голова кружилась, я мало что соображал. А когда применил полное восстановление и снова смог самостоятельно стоять на ногах, обнаружил, что бой практически закончен. Вражеские воины, кто не убит, сдаются, конные егеря Канемов на подходе, а демонов и след простыл. Бросив остатки войска, они вместе с республиканскими магами и с водным батальоном мореходов сбежали и направились не к Фонрохадану, а куда-то в горы. Оборотни попытались их преследовать, но неудачно. Волки потеряли трех бойцов и отстали. Странно поступили монстры, но мне в тот момент было все равно. Главное, что живой остался, близкие люди уцелели и потери в бригаде относительно небольшие. А демонами займемся завтра, когда доберемся до горной крепости и достанем клинок барана бараноголового Юмы. Куда бы дракониды не сбежали, он с ними и мы его найдем.